Приветствую достойного сенегуна. Владыка Янь Ван возник в кабинете сразу после появления в преисподней самого судьи Бао. За спиной князя темного приказа образовался и его коллега, даосский владыка восточного пика, присоединившийся к приветствиям Ян следующие полчаса выездной следователь только и делал, что кланялся, благодарил владык за заботу о недостойном канцеляристе,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 «Может быть, вам все же нужна помощь там, в мире живых?» Ткнул пальцем в потолок я него «Вы изрядно услужили преисподней, так что не стесняйтесь, говорите». Бао вспомню о недвусмысленной угрозе старшего дознатчика относительно его, выездного следователя, семьи. Рот открылся сам с собой, чтобы попросить владыку позаботиться, но в последний момент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 ты что пьян возмутился тунлин ты наверное хотел сказать даос верхом на осле в не брал господин тунлин обиделся слуга как сказал так и было входит отшельник лань, а на спине у него сидит осел и хвостом обмахивается сам видите какая жарища возгласы осмелевших служанок с крыльца подтвердили правоту слуги да что ж он силач богатырь твой далос чтобы словно себе таскать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 Так вот, собрал он их всех, заставил трижды обойти вокруг алтаря и стал читать заклинание. Только очень уж долго читал. Всем надоело, даже ослу. И тут он как заорёт: "Кто? Даос?" "Да нет, осел. Как заорёт, а потом и говорит: «Осел? Даос, ослы не разговаривают". Пань посмотрел на Тунлина как на сумасшедшего, и тот не нашелся, что возразить. Так вот, когда Даос и говорит: «Теперь слушайте меня и делайте, что я скажу». Подошел к ослу и открывает пасть широко-широко. «Лань даусин?» «Осел!» Похоже, пань имел в виду Тунлина. А клыки у него оказались. «У осла? Клыки?» «Не у дауса же! Прямо как у тигра!» После дауска крикнет, и вся семья судьи Бао попрыгала к нему в глотку. «К даусу!» – выдохнул тунлин живо вообразив этот акт людоедства. К ослу прыгнули и пропали. Все. Ну, выдохнул Тунлин. Что ну? Не понял на этот раз слуга. Дальше что? Куда они подевались? Семья Бао? Нет, Даос и осел. Святой Лань сел в свой чайник и улетел. А осел тоже улетел в чайнике? Нет, ослы в чайниках не летают. Он просто ушел пешком. Некоторое время Тунлин молчал, переваривая услышанное. Потом хмуро покосился на слугу, явно заподозрив этого честнейшего человека во лжи и решительно правился к алтарю. «Не ходите, господин Тунлин, не надо!» В один голос заорали все три стражника, пытаясь уберечь упрямого командира от неминуемой беды. Но было поздно. Бравый Тунлин приблизился к даоско-ослинному сооружению и вдруг с воплем отлетел назад, растянувшись на земле. Солдаты бросились спасать начальника, расстегнули на нем одежду, и судья Бао увидел красный отпечаток ослинного копыта, отчетливо проступивший на груди незадачего вояки. Тунлин был жив. Его быстро привели в чувство, после чего немедленно распорядился дать слуге 10 плетей. Служанки благоразумно попрятались. Когда же приказание было выполнено, тунлин удалился в сопровождении солдат. Теперь судья Бао был спокоен за свою семью. Вань Дао Син и его замечательный осел не дадут их в обиду. Ну что ж, а мне пора возобновить расследование, подумал воездной следователь, наскоро проглядывая адские канцелярии в поисках уже изрядно доевших ему рук. Арест, тюрьма, допросы – это все ладно, а следствие надо довести до конца.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 яркая вспышка, которая длится несколько долгих мгновений. Всё. А теперь посмотреть предыдущие жизни этих двоих на 100, 200, 300 лет назад, сколько понадобится. У восьмой тётушки это нашлось шесть перерождений назад. Судья увидел молоденького паренка по имени Джу, впервые входящего после десятидневного ожидания во внешние ворота обители Близггорысун. С этого момента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 И явно собирались исчезнуть вместе с добычей. Тревога.